Типы техник. В этой аудиокниге мы не рассматриваем самый сложный метод входа в фазу — прямой метод. Он осуществляется на засыпании вечером или после прерванного сна. В его классическом виде при выполнении на засыпании вечером это однозначно самый сложный вариант входа в фазу. Его изучение в данной аудиокниге не имеет смысла, так как акцент может быть смещен с рм психологии на вход в фазу. В будущем и при необходимости его можно изучить в книге Михаила Радуги «Фаза» или на его сайте. Почему этот метод такой сложный? Дело в том, что фазовые состояния возникают в REM-сне, который обычно завершает цикл сна. То есть для входа в фазу вечером мозгу сначала нужно поспать в трех стадиях медленного сна, и только потом он попадает в нужное физиологическое окно. Именно поэтому попытки попасть в фазу на засыпании самые сложные. Это возможно и даже случается спонтанно, но сами принципы прямого метода сложны в понимании, и их лучше пропустить на начальном этапе. Также в этой аудиокниге опущены любые способы входа в фазу с помощью различных программ, мобильных приложений и устройств вроде масок «Луна» или «МЛуна». При необходимости вы можете сами их найти и научиться пользоваться. Однако цель данной аудиокниги в том, чтобы предоставить вам инструкции, которые самодостаточны для РЭМ-психологии. Это нужно для того, чтобы вы уже сегодня смогли ими воспользоваться и решить свои психологические проблемы в фазе как можно скорее. По этой причине речь может идти только о самых доступных методах, которые не требуют сторонней помощи. Главный акцент будет сделан на непрямом методе, который осуществляется на пробуждении. Рано или поздно вы пробуждаетесь от сна. Это самое лучшее окно для входа в фазу, ведь рэм-сон завершает циклы сна. Получается, на естественном пробуждении вы почти всегда все еще в rem сне или только что в нем были. Это означает, что вы легко можете продолжить нужное состояние или воссоздать его нужными техническими действиями. Именно эти действия непосредственно в этот момент называются непрямым методом. Этот метод известен тысячелетия, и современный отточенный подход к нему позволяет добиться феноменальной эффективности в 30-50%, даже в первую ночь. Ваша задача просто выполнять все инструкции как можно внимательнее. Также существует метод осознания во сне, который является популярным способом входа в фазу. Однако техники входа в фазу непрямым методом позволяют не только оказаться в ней на пробуждении, но и приводят к побочному эффекту в виде спонтанных осознаний во сне. Вопрос. Зачем акцентировать внимание только на осознании во сне, если непрямой метод дает осознание во сне и шансы входа в фазу на пробуждении? Именно поэтому в контексте данной аудиокниги техники только осознания во сне будут опущены. Вы легко их найдете и в других инструкциях Михаила Радуги, при необходимости. Здесь будут обсуждаться только ваши действия, в случае спонтанного осознания во сне.